Глава 11. Стас. Мне кажется, что именно я веду в этой странной игре между нами, но почему-то всегда оказываюсь в положении, когда Алиса меня заводит, и я в итоге делаю ровно то, что хочет она. Я переехал в этот дом, я рядом, но так хотел, чтобы было наоборот. Да и продолжаю злиться на неё и не доумевать от того, что случилось в нашем общем прошлом. Но каждый раз, когда сейчас смотрю на неё, стирается правда и остаётся ложь, словно всё хорошо и ничего не было. Её сестра готовится к операции, отец в отъезде, будет завтра вечером, а я наблюдаю за тем, как она уже одетая спускается и держит на руках свою дочь. Челюсти сводит от еле сдерживаемого гнева, а в голове бьётся мысль о том, что должны быть случаи, когда беременность длилась больше 9 месяцев. Мне ничего не стоит проверить факт отцовства, но что-то останавливает. Наверное, разговор между нами, которого так и не было. Да и будь она беременна от меня, разве не пришла бы ко мне рассказать? Ведь если бы она скрывала ребенка, то и сейчас сделала бы все, чтобы я не и не узнал так скоро. А Лиза не такая. Она бы не стала так поступать со мной даже после того, что сделала. Я вот и не поверю. Оставится только один вариант: ребенок не мой. А что тут ее испуг, будто я пришел за ребенком? Что это, очередная игра? Так много вопросов и все ответы сидят в ней одной. Нужно будет все их задать ей, но позже. Встаю с кресла, в котором ждал, пока она соберется, и открываю дверь, пропуская их вперед. Внутри такое ощущение, будто мы играем, но играем только в пол силы. Остальное совершенно не театральное безумие. Может, коляску возьмем? Мне будет тяжело с ней на руках ходить. Останавливается Алиса и вопросительно смотрит на меня огромными глазами. Этот год её изменил, и сильно. Я вижу силу в её взгляде, потому что она перестала быть той, какой была раньше. Не представляю, сколько всего успели они пройти один на один с жизнью. "Стас?" вновь окликает, потому что я просто смотрю на неё, не говоря ни слова. "Да, сейчас. Наконец-то мерую возвращаюсь за коляской в дом и понимаю, что её нужно как-то сложить, иначе не влезет в машину. Рассматриваю со всех сторон, пытаюсь понять, как это сделать. Тебе помочь? Там кнопки есть, начинает, но я перебиваю. Я сам, не надо. Кнопки, значит. Замечаю одну, затем вторую с другой стороны. Быстро справляюсь и сажусь в машину, где уже сидит Алиса. Кресло для ребёнка смотрится немного дико и непривычно, но я проглатываю всё это и завожу двигатель. Едем молча. стараюсь даже не смотреть в зеркало заднего вида, но смысл обманываться. Я то и дело кошусь на Алису, которая смотрит в окно. Раньше мы молчали, разве что только во сне, когда были рядом, а сейчас сейчас не осталось тем для разговоров. Точнее, они есть, но не в дороге их разводить. Подъезжаю к салону эксклюзивных ювелирных украшений и сижу, не шевелясь. Выходим, осторожно спрашивает Алиса, но сама словно статуя. Перевожу взгляд на нее и сталкиваюсь с голубым океаном непонимания. Знал об этой каково мне быть рядом с тобой сейчас. Вытаскиваю ключи из замка зажигания и вылезаю из машины. Алиса следует за мной через несколько минут. Кладет в коляску спящего ребенка, которую я также успел поставить на асфальт. Стас останавливает меня, взяв за руку в тонкое осеннее пальто. Что? Момент становится слишком напряженным. Даже не знаю от чего. может, потому что всё это мы могли пройти также вместе, но по-прежнему в любви. Может быть, может не стоит Кате так. Пусть ребёнок останется вне глаз публики. Катя. Красивое имя. Пойдём, Алиса. Жёстко чеканяю и хочу уйти вперёд, но вспоминаю, зачем мы тут, поэтому встаю рядом с ней близко, очень близко и вхожу в помещение магазина, шепнув ей, чтобы улыбалась, положив ладонь на тонкую талию, ощущая забытое тепло её тела.